Станислав Лем Звездные дневники Иона Тихого Предисловие Описание доблести Иона Тихого, имя которого известно в обеих частях Млечного Пути, не входит в намерения издателя. Мы представляем вниманию читателя избранные отрывки из звездных дневников Иона Тихого. Знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами,